Рабы. Молодой лейтенант-медик прибыл к нам на железо, когда мы в заводе стояли. Как раз шла приемка корабля заводчан. Вертелась, крутилась, в спешке, все носились как угорелые. Каждый принимал свое. Медик тоже должен что-то принимать. Ничему не научив, его сразу включили в работу. «Лейтенант!» — заорал старпом, когда впервые его увидел. «Я ждал тебя, как маму!» «Так, давай включайся. Там у тебя еще конь не валялся. Черт ногу сломит. Ни хрена не непонятно с твоей медициной. Давай, принимай, разберись!» И лейтенант включился в работу. Для того, чтобы принять корабль или хотя бы боевую часть, нужно знать ведомость поставки, соображать в чертежах, в размещении, в табеле, в снабжении, в аттестате. И еще черти в чем. И медику тоже нужно соображать. Лейтенант ходил с потерянным видом двое суток. Все включался. Вокруг него бегали, ставили, волокли, протягивали, поднимали, спускали. А он только существовал. Причем в другом временном измерении. Однажды он забрел на пульт главной энергетической установки в поисках отсечной аптечки. «Слышь, доктор!» Взяли его в оборот пультовые зубры. Старые капитаны-обормоты. «А ты гробы ты принял?» «Нашел их уже?» «Какие гробы?» — не понял лейтенант. «Так у нас же гробы есть», — сказали ему. «Ты что, их никогда не видел?» «Нет». «Ну ты даешь, пора бы знать». «Да откуда он знает? Это же по 24-й ведомости, где все железки. Ведра там разные, остальная мелочевка. В разделе обитаемости, по-моему. Короче, доктор, нам положено на борт два разборных гроба. Для командира и замполита. Остальных так кладут, а этих сам понимаешь». В девятом отсеке, в районе Дейдвудного сальника, шхера есть. Бойцы ее одиннадцатым отсеком называют. Я их там сутки назад на дежурстве видел. Лейтенант явился в десятый отсек. На него Люба дорого было посмотреть. Это был уже не тот потерянный лейтенант, который ни черта не знал. Быстрый, решительный, с деловым видом, он спросил у Вахтинова, где тут шхера в районе Дейдвудного сальника, одиннадцатый отсек, короче, откусить ему кочерыжку». Вахтиной подвел его и показал. «Вот». Лейтенант полез в шхеру. За полчаса он облазил ее всю. Исползался, измазался. Гробов не было. «Товарищ лейтенант», — спросил у Вахтиной. «А чего там ищете? Может, я знаю?» «Да нет, ты не знаешь», — страдал лейтенант. «Здесь гробы должны быть, две штуки». «Не видел». На лицо Вахтиного в тот момент стоило посмотреть. Он вытрущился и во все глаза смотрел на лейтенанта, как, как ненормальный. «Гробы?» «Да, гробы, разборные такие гробики, не знаешь, две штуки. Работяги, наверное, свистнули. Они же из нержавейки, вещь короче. И собираются в две секунды на замках». С Своим уверенным видом лейтенант доконал матроса. Тот подумал, а кто его знает, на замках? Еще полчаса они шарили вместе. Проползли все, гробов не было. На докладе командир спросил лейтенанта. «Ну что, доктор, врастаешь как идет приемка?» Лейтенант вскочил, покраснел и от волнения спотыкаясь зачастил. «Принято на 60% пока не хватает только гробов». «Не понял, доктор. Чего тебе не хватает?» спросил командир. «Гробов, товарищ командир. Они по 24-й ведомости, разборные такие. Они в десятом отсеке позавчера в Шкере лежали, в районе Дейдвудного сальника». «Что за черт?» оторопил командир. «Чьи гробы?» «Ваши, товарищ командир, замполитом. Остальных так кладут». А вас, замполитом, сами понимаете, в районе Дэдвунного сальника. — Понимаю, — сказал командир. — Ты сядь, лейтенант. Командир повернулся к механику. — Все ясно. Это твои пультовики. Больше некому. — Ну, дивные козыри, я им жопу развальцую.